Дверь наверху, последние ступеньки. Дальше темнота. Теггер зажег факел. Это помещение не годилось для жилья. Оно состояло из плоских поверхностей и мощных дверей с маленькими окошечками и маленькими коробочками внутри. Три больших емкости для воды со сточными отверстиями. Плоский деревянный стол, ныне покоробившийся. Сотен крючков свисали металлические чашки и миски с длинными ручками. За панелью, расположенной выше уровня глаз, Теггер обнаружил нечто знакомое. Крошечные кнопочки, соединенные между собой тоненькими полосками пыли. Он начал заменять полоски пыли полосками ткани Валавирджилин. Вспыхнул свет. Он проложил шесть полосок и зажегся свет. Интересно, а для чего остальные? В следующем помещении оказался склад, двери, ящики и ведра. Призраки давнешних запахов были достаточно приятными. Растения. Сисным они не пахли, но вполне вероятно относились к съедобным. Тегер порылся в высохших остатках растений, но не нашел ничего, что согласился бы съесть травяной великан. Может, они сидели на этих ступенях и ели? Вполне возможно. Тегер вернулся в освещенную комнату. Ему показалось, что в ней стало теплее. Но он не осознал этого до конца, пока не попытался переться на одну из плоских поверхностей. Красные пастухи молчат, даже если им больно. Теггер обхватил обожженную руку, раскрыв рот в безмолдном крике от страшной боли. Поразмыслив, он принялся плевать на плоские поверхности. Дважды слюна зашипела. К дверцам двух ящиков было горячо дотронуться. Он попал куда-то вроде химического завода. Может, другой гоминид разобрался бы в этом лучше, чем он город венчала мощная широкая труба с сужением посередине, напоминавшим осиною талию по винтовой лестнице теэггера поднялся на самый верх и огляделся вокруг, ощущая себя королем в самой высокой точке города он заметил то, что прежде ускользал от его внимания изогнутый вверх резервуаров и плоские крыши сплошных прямоугольников были блестящего серого цвета. На некоторых узкими штрихами были нанесены какие-то значки. Единственным исключением оказались дома по лестничной улице. Плоские пространства представляли собой участки земли и бассейны. Лестница же, да, и лестница тоже, была блестящего серого цвета. Зато боковые поверхности были окрашены во всевозможные цвета, Промышленные сооружения производили впечатление не столько украшенных, сколько обозначенных. Встречались и надписи, которые Тегер не понимал, квадратные, изогнутые, небрежные. И просто картинки. Давным-давно строители городов могли летать. Так почему бы не обозначить все строения и сверху? Разве только эти серые поверхности были... Он никак не мог ухватить мысль, хотя она была где-то рядом. Думай. А пока... Он стоял у края громадной трубы высотой в рост десяти человек и примерно такой же ширины. Тегер заглянул внутрь. До низа расстояние было значительно больше роста десяти человек. Неприятный запах пепла и химикатов. Слабый, но все-таки есть. Да... Труба такого размера позволила бы сжечь целое селение. Одно только это обстоятельство могло стать достаточно веской причиной для того, чтобы поднять фабрику в воздух. Дым из такой трубы мог нависать годами, прежде чем рассеивался, но, по крайней мере, сначала он поднимался вверх. Разраженных соседей следовало умиротворить. Опять же... Как смогли бы соседи добраться до плавучего промышленного центра, чтобы подать жалобу? Теггер разбирался по лестнице и обследовал дома добрую четверть дня. А круизеры не сдвинулись с места. Должно быть, Вала Вирджилин выбрала этот утес как место, защищенное от нападения. Часовые вышагивали по утесу, наблюдали реку. Теневое гнездо и парившую над гнездом крышу. Он снял пончо, чтобы обнажить яркий цвет своей кожи. Стоя на краю высочайшей точки города, он поднял обе руки и замахал. «Это Варве, клянусь силой нашей любви. Это Варве и Валавирджилин, клянусь силой ткани, которую я стащил. Я добрался до этого места, и здесь я обязательно добьюсь чего-нибудь. Как-нибудь. Как-нибудь сумею». Интересно, заметили его или нет. Ему показалось, что они показывают на него. Внизу под ним раскинулся весь город. Тегер отыскал доки и сориентировался по нему. Дома и лестница прямо под ним уходили вниз граничная улица, по обе стороны зигзагообразной линии. Линия эта расположилась почти напротив доков. Большая часть того, что он видел по-прежнему оставалась сплошной загадкой, но... Цистерны, 16 огромных резервуаров, равномерно распределенных по всему городу, стояли, распахнутые небесам. Он решил, что они предназначались для хранения воды, по крайней мере, для домов и окна купола она требовалась. Но все цистерны были пустыми, как и бассейны на лестничной улице. После падения городов горожанам стало не над чем спускаться вниз. Некоторые, видимо, пользовались наклонной дорогой, но после того, как внизу под городом обосновались вампиры, эта возможность исчезла. Жители парящего острова оказались отрезанными от остального мира. Конечно же, они нуждались в воде. Внизу протекала река, значит, у них обязательно должны быть насосы. Иначе зачем было размещать фабрику над рекой? Но, скорее всего, насосы вышли из строя, а дождь тогда еще не шел. Но они осушили всю воду в городе. Зачем? Может, сошли с ума? Шепот исчез. А собственного ума для ответа на этот вопрос не хватало. Нужно как-то связаться с круизерами. В эту ночь он спал на одной из ступеней в окне куполе. Здесь было как будто безопасно. ему нравился открывавшийся вид. Вечером несколько сотен вампиров устремились прочь от теневого гнезда, вверх по домашнему потоку и в горы. Когда солнце скрылось полностью, их уже насчитывались тысячи. Члены отряда по-разному реагировали на такое количество вампиров, двигавшихся совсем близко от них. Глинеры просто ничего не видели». Ночью они должны были спать. Вала Верджелин быстро сообразила, что ночью ставит травяных великанов часовыми нельзя. Любому была известна их храбрости. Но точно так же любой сможет учуять их страх. За исключением Беиджа. Интересно, как они воспитывают будущего Терла? Нельзя ли ей самой воспользоваться этими методами? Она расставила часовыми своих людей и гулов, а остальных отправила спать. Вторая ночь близилась к концу. Под покровом черных туч, сквозь страшный ливень, вампиры упорно двигались домой. Как сказал орфист, ряды их несколько поредели, и они вели с собой несколько десятков пленных. Гулы рассказали о строениях теневого гнезда. Там стояли хижины или лачуги для запасов. Многие уже развалились. Посреди реки выселось что-то огромное. Его вершина гулом была не видна. Их угол зрения оказался слишком высоким. Они не видели иного способа забраться наверх, кроме как по спиральной наклонной дороге. На краю теневого гнезда в направлении противращения находилась свалка, мусорная куча. Должно быть, она копилась с незапамятных времен, гора останков вампиров и их пленников. Ее состояние увидит даже валверджили, если ей указать, куда смотреть. Свалка располагалась слишком близко к теневому гнезду, поэтому гулы не могли ею воспользоваться.